Думает. Наконец он нарушил тишину. «Вы бы пожелали ему долгой жизни и всего наилучшего. Выразили бы восхищение достигнутыми успехами и надежду на то, что в будущем их, может быть, еще больше. Ну, что еще они там пишут? Ловко! Выходит, он не упустил и этого, хотя ему было о чем подумать. И не просто не упустил, но во всем разобрался». Это восхищение указывало на то, что он не счёл за труд уделить внимание как тотму, так и мне. Поэтому наши взаимоотношения не составили для него тайны. Сами видите, он улыбнулся. Это не сложно. А сам факт использования моей визитной карточки разве недостаточно убедительное свидетельство моей невиновности? Для присяжных да, ответил я, но не для меня. — Конечно, мне хотелось бы убедить и вас, — тихо произнес он, — и что вы намерены предпринять? — Завтра я, разумеется, изложу свое видение событий инспектору Тотману. — Ага, преподнесете на день рождения сюрприз. Вы более чем хорошо знаете инспектора Тотмана. Как он, по-вашему, отреагирует? Тут он положил меня на лопатки. — Я думаю, вы тоже хорошо его знаете. — Знаю, — улыбнулся он. Как и меня, позволю заметить, как и всех, с кем вам приходится иметь дело, вы исте кто видит человека насквозь. Надо же самым обычным людям вроде меня иной раз это тоже удаётся. Вот и ваш характер для меня открытая книга. Я убеждён, что лжесвидетельствовать перед присяжными, если мы доберёмся до суда, обойдёт не по утру, а к чёт убийство. Или того, что закон называет убийством. «А вы не называете?» — быстро спросил он. «Я думаю, что многих стоило бы убить. Но я полисмен, мои мысли не улики. Вы убили Перкинса, не так ли?» Он чевнул, затем широко мне улыбнулся. «Это нервное, знаете ли, если вы надумаете кому-нибудь сказать. Мой врач вам это подтвердит». «Господи! Хороший ведь был человек». Я искренне огорчился, когда на утро его нашли на рельсах подземки, вернее, то, что от него осталось. Но разве у него был выбор? Я просто кипел от ярости. Чуть не набросился с кулаками на Фреда Мартимер. Негуже так заканчивать историю, словно она ему вдруг внезапно наскочила. Я не преминул сообщить им об этом. Мой дорогой Сирил, «Но это вовсе не конец. Мы переходим к самому волнительному моменту. У тебя волосы встанут дыбом». «Неужели?» — мой голос сочил с сарказмом. «То есть ты рассказал мне только прелюдию? Да, совершенно верно. А теперь слушай». «В пятницу утром, до того, как мы узнали о смерти сэра Уильяма, я пошел к инспектору Тоттману доложить о проделанной работе. В кабинете его не было». Никто не знал, где он. Мы позвонили управляющему дома, в котором он жил. А теперь схватись за что-нибудь, чтобы не упасть со стула. Когда привратник поднялся в квартиру Татмана, он нашёл его труп. Инспектора отравили. Святой Боже, вырвало у меня, можно сказать, и так. Он лежал на полу, а на столе стояли две початые бутылки виски, с прислоненной к ней визитной карточкой. и чьи имя и фамилии на ней значились? Мои. А что мы прочитали на обратной стороне? Желаю долгой жизни и всего наилучшего. Восхищен достигнутыми успехами, выражая надежды, что в будущем будет еще больше. Желал, восхищался, выражал никто иной, как я. К счастью для меня дом сэра Уильяма Я пстил не один, а с юным Робертсом, и, к счастью для меня, юный Робертс всегда все видел и ничего не забывал. К счастью для меня, он мог поклясться, что он уже видел эту визитку со столь характерным чернильным пятном и должен добавить к счастью для меня. Мне поверили, когда я передал слово в слово мой разговор с сэром Уильям. За превышение полномочий на меня, разумеется, наложили в ЗИСКане, но не официально, мной остались довольны. Естественно, мы ничего не могли доказать. Смерть сера Уиллима выглядела как несчастный случай, и мы не стали